19. Джедаг говорит. Я был в подавленном настроении, когда пробирался по тоннелю обратно. Мне казалось маловероятным, что Джон Картер и Раставо смогут преодолеть топи. и добраться до их западной границы. Владыка погибнет, моя обожаемая принцесса обречена на смерть. А тогда для чего жить мне? Я останусь навечно в этом жутком обличии, а Джанай будет для меня безвозвратно потеряна. Да, единственное, ради чего мне стоит жить, это Джанай. По крайней мере, я могу посвятить жизнь ее защите. Может, когда-нибудь мне удастся устроить ее побег, а теперь, когда я знаю этот туннель, побег не так уж безнадежен. Наконец я добрался до камеры 17. Я не мог сдержать себя, чтобы на некоторое время не задержаться и не посмотреть еще раз на свое тело. Оживит ли его когда-нибудь мой мозг? Вряд ли я мог ответить на этот вопрос, и поэтому я пошел из камеры и поднялся наверх. Возле кабинета я встретил Тунгана. «Я рад, что ты вернулся», — сказал он с облегчением. «В чем дело? Что-нибудь случилось?» «Просто я не знал, где ты и что делал. Следили ли за тобой?» видел ли кто-нибудь тебя никто не видел меня я просто исследовал подвалы почему ты спрашиваешь думаю что эймат послал нескольких шпионов чтобы следить за тобой говорят он был в ярости когда женщина предпочла тебя вместо того чтобы остаться с ним и стать джедарой ты хочешь сказать что меня искали да Везде. Они даже ходили в женские покои. Как она? Они не увели ее? Неизвестно. Значит, ты не знаешь, здесь ли она? Нет. Сердце мое упало, я поспешил в покой Джанай. Тунган следовал за мной. Этот Хармат был обеспокоен так же, как и я. Может, он... Достоин доверия? Хорошо бы. Сейчас мне как никогда нужны верные союзники, особенно если Эймот захочет забрать у меня Джанай. Охранник возле двери узнал меня и отступил в сторону, впустив нас. Сначала я не заметил ее. Джанай сидела ко мне спиной, глядя в окно. Я окликнул ее, тогда она встала и повернулась ко мне. Казалось, она рада видеть меня, но когда ее взгляд упал на Тунгана, глаза ее расширились от ужаса, и она отшатнулась назад. — Что делает здесь этот человек? — вскричала она. — Он один из моих офицеров. Что он сделал? Он причинил тебе вред, пока меня не было? — Это... «Гантун Гор, убийца из обхора Он убил моего отца!» Я сразу понял, почему она так говорит. «Это только тело Гантун -гора. Его мозг сожжен. Теперь в теле врага мозг друга». «О!» — облегченно вздохнула она. «Эта работа расставаса!» — Прости меня, Тунган, я не знал. — Расскажи мне о человеке, чье тело теперь у меня, — попросил Тунган. — Это был наемный убийца, часто используемый принцем Джалхадом. Мой отец знал, что я скорее умру, чем стану женой принца. Поэтому принц нанял Гантун-Гор, чтобы тот убил. моего отца, и похитил меня. Я решила бежать в Тарс к друзьям моего отца. Гантон Гор преследовал меня. С ним были и другие члены гильдии убийц. Они догнали нас и напали на небольшой отряд, сопровождавший меня. Битва произошла ночью, я бежала и больше никогда не видела своих друзей. А через два дня попала в плен к Хармадам. Думаю, что и Гантун-Горд тоже был схвачен. — Ты можешь больше не бояться его, сказал я. — Да, но странно видеть врага и знать, что это уже не враг. — В Морбусе происходит много странного, сказал я. Совсем не обязательно, что у тех, кого ты здесь видишь, свой мозг Свое тело. Да, это действительно странно. Здесь стоит Тунган с телом гантонгора и с мозгом Тордурбара. И я с телом Тордурбара и мозгом Вурдая. Интересно, какова была бы реакция жена, если бы она узнала истину? Если бы она любила Вурдая, то было бы правильным все объяснить ей. Но если она не любит его, то открыться сейчас, значит навсегда утратить надежду на то, что она полюбит меня, когда я получу свое тело. Мой нынешний ужасающий вид навсегда отвратит ее от меня, поэтому я решил пока ничего не говорить. Я сказал, почему мы с Турганом пришли к ней. Она должна быть крайне осторожной в любом своем слове или действии, так как вокруг шпионы Эймада. Она вопросительно посмотрела на меня, затем сказала, «Ты очень добр ко мне. Ты единственный мой друг. Мне бы хотелось, чтобы ты приходил почаще». Тебе совершенно не нужно придумывать повода для того, чтобы прийти сюда. Ты принёс весточку от Вордая?» При первых словах я воспрянул духом, но последняя фраза снова ревностью хватила всё моё существо. Может, тело Тордорбара... Имеющий мозг Вурдая Стало преобладать В получившемся новом существе? Может, я ощущаю себя Именно Тордурбаром? Мог ли я, будучи Хармадом, Влюбиться в Джанай? Если да, то какой Для меня выход? Может, я дойду до такой ненависти, Что уничтожу тело Вурдая? Потому что Джанай Любит его больше, Чем любит меня с телом Тордурбара. «Я не принес тебе весточку от Вордая, — сказал я, — потому что он исчез. Возможно, если бы мы знали, что случилось с Раставосом и Дотторсоэтом, мы бы знали все и о Вордае». «Значит, ты не знаешь, где Вордая?» «Тор-дор-бар, все это очень странно. Я хочу тебе верить, но с нашей первой встречи ты очень уклончиво говоришь о Вордае. У меня сложилось впечатление, что ты не хочешь, чтобы я увидела его. Почему? Ты ошибаешься. Ты должна верить мне, Джанай. Я сделаю все, чтобы вы встретились». Больше ничего не могу тебе сказать. Но почему ты так хочешь его увидеть? Мне казалось, что я могу застать ее врасплох и узнать, испытывает ли она какие-нибудь чувства к Вардаю. Однако мои ожидания были тщетны. Ее ответ ничего не прояснил. Он обещал помочь мне бежать, сказала она. И это все. Ее интерес к ворд был чисто эгоистичным. Однако это лучше, чем никакого интереса. Она хотела свободы, и я был готов рисковать всем, даже жизнью ради ее свободы. А зачем? Ведь если она получит свободу, я потеряю ее навсегда. И все же я был готов на жертву. Значит, моя любовь была не эгоистична. Это слегка пребодрило меня. Я заметил, что два хормада все время следят за нами, стараясь подобраться ближе, чтобы подслушать наш разговор. Вероятно, это были шпионы Эймада, но их приемы были так грубы, что это делало их совершенно безопасными. Я шепотом предупредил Джанай, чтобы она была осторожнее, затем сказал, чтобы слышали шпионы. Нет, это бесполезно. Я не могу позволить тебе выходить отсюда. Здесь ты находишься в безопасности. Ты принадлежишь мне. Я убью каждого, кто решится причинить тебе вред. Затем я расстался с ней и вместе с Тунганом вернулся в кабинет. Я принял решение. Я должен окружить себя и Джанай верными людьми, но для этого нужно было их найти. Я вызвал на разговор Тунгана, и тот сказал, что он всем обязан Вордаю и Раставосу. А так как они оба были моими друзьями, он будет служить мне так же верно, как им. К тому же он очень не любит джедов. В течение следующих двух дней я переговорил с Ситором, Пандаром, Ганхадом и Театаов. В результате я решил, что вполне могу на них положиться. Я сделал все, что было нужно, чтобы перевести Театаов на работу в здание лаборатории. Сейчас здесь нужно было много офицеров, чтобы остановить зловещую плоть, вываливающуюся из резервуара номер четыре. Ситор командовал отрядом хармадов, которые захватили в плен меня и владыку. Мне он очень нравился, и после разговора с ним я убедился, что этот красный человек много знал о событиях во внешнем мире, о котором хармады не знали ничего. Он сам был из Дахора, мечтал выбраться из Морбуса и вернуться на родину. Пандар был из Фандала, а Ганхат из Тунола. Я с ними познакомился, когда мы сидели в одной камере. Они оба заверили меня, что если я действительно служу в Урдаю и Доттер Соэту, они охотно будут работать со мной. Все эти люди, разумеется, считали меня хармадом, но они видели занимаемое мною положение и считали меня важной персоной. Я объяснил им, что мне обещано джедакам тело красного человека, если найдется Раставос, и тогда я тоже постараюсь бежать из морбуса. Плоть из резервуара уже почти заполнила двор. Я тщательно забаррикадировал все окна и двери, чтобы она не проникла в здание. Но если дело пойдет так и дальше, то скоро плоть перехлестнет через крышу и найдет путь на улицы города. Производство новых хормадов практически прекратилось. И я приказал опустошить все резервуары, чтобы не произошло того же, что мы имеем в резервуаре номер четыре. Вернувшись к себе, я получил вызов Эймода. Я должен был немедленно предстать перед ним. Когда я вошел во дворец, навстречу попался Театаов. — Будь осторожен! — сказал он. — Что-то неладно! Я не знаю, в чем дело, но один из слуг Эймада сказал, что Джедак постоянно говорит о тебе и о женщине. Теперь, когда он потерял ее, она стала для него еще желаннее. — Если ты не хочешь неприятностей, верни ему женщину, ведь он может приказать убить тебя и все равно забрать ее. Ни одна женщина не стоит. этого я поблагодарил его и прошел в комнату для аудиенции где вокруг трона уже собрались главные офицеры джедак приветствовал меня глумливой усмешкой когда я занял место среди офицеров единственный у кого было уродливое тело Хармада, а не красного человека.ко из них имели мозг армадов я не знал, Но, судя по всему, таких было большинство. Они были бы удивлены, а больше всех Эймот, если бы узнали, что под жуткой внешностью Хармада скрывается благородный дворянин из Гелиума и доверенное лицо владыки Барсума. Эймот ткнул в мою сторону пальцем. — Я доверил тебе лабораторию. — А что ты сделал там? Производство хармадов прекратилось. Я не раз ставил вас, напомнил я: ты допустил катастрофу в резервуаре номер четыре, и скоро это будет угрожать городу. Снова позволь мне напомнить, что я не великий мыслитель Баршима. Он не обратил внимания на мои слова. все это угрожает нашим планам завоевания мира и побуждает к немедленной попытке начать военные действия ты провалил дело в лаборатории но я освобождаю тебя от этой обязанности и даю тебе новый шанс восстановить свое имя я хочу завоевать фандал И захватить его корабли, чтобы сразу же направить воинов на Тунол. Это увеличит наш флот и позволит продолжить завоевание других городов. Я назначаю тебя командиром экспедиции в Фандал. Для того, чтобы взять город большие силы не потребуются. У нас есть 500 малогоров. Они могут совершать 2 перелета в день. Это значит, что ты можешь переправлять к фандалу тысячу воинов в день или даже две тысячи, если малогоры смогут нести двух воинов. Ты возьмешь город и сразу переправишь туда резервуары с культуры, чтобы получить продовольствие для армии, К этому времени туда прибудут уже двадцать тысяч воинов. С таким количеством воинов ты сможешь начать войну против любого города. Я буду посылать тебе по две тысячи воинов ежедневно для замены погибших. Ты немедленно освободишь свои покои в лаборатории и переберешься со всем своим штатом во дворец». Я уже отвел для тебя комнаты. Я сразу понял его план. Сначала он поселит джанай во дворце, а потом отошлет меня на войну с фандалом. Сейчас же переселяйся во дворец и начинай переброску войск, я сказал.